Он мог смело задавать подобные вопросы, так как все у него было великолепно, изящно, в порядке. Я ответил, что мудрость, знатность и богатство его превосходительства предохранили его от недостатков, которые были порождены у его соотечественников безрассудством и нищетой. Тогда он сказал мне, что если я пожелаю отправиться с ним в его загородный дом, расположенный приблизительно в двадцати милях, в его поместье, то там у нас будет больше досуга для подобного рода бесед. Я заявил его превосходительству, что я весь к его услугам, и на следующий день утром мы отправились в путь. По дороге Юноди обратил мое внимание на различные методы, применяемые фермерами при обработке земли, которые были для меня совершенно непонятны, ибо за весьма редкими исключениями я не мог заметить на полях ни одного колоса и ни одной былинки». Но после трехчасового пути картина совершенно переменилась. Перед нами открылась прекрасная местность. Аккуратно построенные фермерские домики на небольшом расстоянии друг от друга, огороженные поля, разделанные на виноградники, хлебные нивы и луга. Я давно не видел такого приятного пейзажа. Его превосходительство, заметит, что лицо мое проясняется, сказал мне со вздохом, что здесь начинаются его владения, через них мы будем ехать до самого дома, и все они будут в таком же роде, что его соотечественники смеются над ним и презирают его за то, что он плохо ведет хозяйство и подает государству столь дурной пример, которому, впрочем, подражают очень немногие, такие же своенравные и хилые старики, как и он сам. Наконец, мы подъехали к дому». Это было великолепное здание, построенное по лучшим правилам старинной архитектуры. Фонтаны, сады, аллеи, рощи — все было устроено очень умно и со вкусом. Я воздал виденному заслуженную похвалу, но его превосходительство не обращал на мои слова ни малейшего внимания до конца ужина. Когда мы остались вдвоем, мой хозяин с очень грустным видом сказал мне что часто он подумывает, не лучше ли ему разрушить свои дома в городе и деревне и перестроить их по теперешней моде, уничтожить свое полевое хозяйство и завести другое, согласно новейшим требованиям, ознакомив с ними также и фермеров. В противном случае он рискует навлечь на себя упреки в гордости, оригинальничании, аффектации, невежестве, самодурстве и чего доброго усилить неудовольствие его величества. Он выразил предположение, что восхищение мое, вероятно, остынет, когда он познакомит меня с вещами, о которых я вряд ли слышал при дворе, где люди слишком погружены в свое умозрения и им когда обращать внимание на то, что делается на земле. Речь его сводилась к следующему. Около сорока лет тому назад несколько жителей столицы поднялись на Лапуту. Одни по делам, другие ради удовольствия и после пятимесячного пребывания на острове возвратились домой с весьма поверхностными знаниями в математике, но в крайне легкомысленном настроении, приобретенном ими в этой воздушной области. По своем возвращении лица эти прониклись презрением ко всем нашим учреждениям и начали составлять проекты пересоздания науки, искусства, законов, языка и техники на новый лад». С этой целью они выхлопотали королевскую привилегию на учреждение Академии Прожектеров в Лагодо. Затея эта имела такой успех, что теперь в королевстве нет ни одного сколько-нибудь значительного города, в котором бы не возникла такая академия. В этих заведениях профессора изобретают новые методы земледелия и архитектуры и новые орудия и инструменты для всякого рода ремесел и производств, с помощью которых, как они уверяют, один человек будет исполнять работу десятерых. В течение недели можно будет воздвигнуть дворец из такого прочного материала, что он простоит вечно, не требуя никакого ремонта. Все земные плоды будут созревать во всякое время года, по желанию потребителей, причем эти плоды по размерам превзойдут в сто раз те, какие мы имеем теперь. Но не перечтешь всех их проектов «Осчастливить человечество», Жаль только, что ни один из этих проектов еще не разработан до конца, а между тем страна в ожидании будущих благ приведена в запустение. Дома в развалинах, а население голодает и ходит в лохмотьях. Однако все это не только не охлаждает рвение прожекторов, но еще пуще подогревает его, и их одинаково воодушевляет как надежда, так и отчаяние. Что же касается самого юноди, то он не будучи человеком предприимчивым, продолжает действовать по старинке, живет в домах, построенных его предками, и во всем следует их примеру, не заводя никаких новшеств. Еще несколько человек из знати и среднего дворянства поступают так же, как и он, но на них смотрят с презрением и недоброжелательством, как на врагов науки, невежды, вредных членов общества, приносящих прогресс и благо страны, в жертву своему покою и лени. А в заключение его превосходительство сказал, что он воздерживается от сообщения мне дальнейших подробностей, не желая лишить меня удовольствия, которое я, наверное, получу при личном осмотре Главной Академии, куда он решил меня свести. Он только попросил меня обратить внимание на разрушенные постройки на склоне горы в трех милях от нас. Он рассказал мне, что на расстоянии полумили от дома у него была отличная мельница, которая работала при помощи воды отведенной из большой реки и удовлетворяла потребностям как его семьи, так и большинства арендаторов. Около семи лет тому назад к нему явилась компания прожекторов с предложением разрушить эту мельницу и построить новую на склоне горы, по хребту которой они собирались прорыть длинный канал в качестве водохранилища, куда вода будет подниматься при помощи труб и машин и приводить в движение мельницу, так как ветер и воздух волнуя воду на вершине, сделают ее будто бы более текучей, и при падении ее понадобится для вращения мельничного колеса вдвое меньше, чем в том случае, когда она течет по почти ровной местности. Его превосходительство сказал, что, будучи тогда в несколько натянутых отношениях с двором и уступая увещеваниям друзей, он согласился привести этот проект в исполнение. После двухлетних работ на которых было занято сто человек, предприятие потерпело крах. И прожекторы скрылись, свалив всю вину на него, постоянно издеваясь над ним с тех пор и подбивая других проделать такой же эксперимент с таким же ручательством за успех и с таким же разочарованием напоследок. Спустя несколько дней мы возвратились в город, Его превосходительство, приняв во внимание дурную репутацию, которую он пользовался в Академии, не счел удобным сопровождать меня туда, но поручил свести меня туда одному своему другу. Мой хозяин отрекомендовал меня как человека, увлекающегося новыми техническими изобретениями, весьма любознательного и легковерного, что, впрочем, было недалеко от истины, ибо в молодости я и сам был. Большим прожектором